Бисмарк Линкор, упорно пробиваясь на север, огибал западную оконечность Ирландии, врезаясь в двухсотмильную прибрежную зону. Барометр продолжал падать, и за бортом свирепствовал шторм. Зарываясь носом в набегающую волну, «Бисмарк», экономя топливо, шел без противолодочного зигзага. Все люки и двери были задраены по-боевому, Но вода умудрялась просачиваться через вентиляционные щели с поврежденными или выбитыми заглушками, наполняя все помещение линкора сыростью, а то и целыми лужами соленой морской воды. На корабле еще кое-где проходили работы по ремонту многочисленных повреждений, в том числе нанесенных ударной волной от непрерывной стрельбы орудиями главного калибра и ответным огнем противника. Но в целом экипажу наконец дали заслуженный отдых. 16.00 по Гринвичу на поисковом радаре патрульного самолета ирландских ВВС появилась крупная засветка. Выполняя особые инструкции командования, пилоты, не выходя в эфир, с докладом об обнаружении Снизились для визуального контакта. С шестимильной дистанции лётчики опознали корабль как линкор марины «Бисмарк». База – это борт номер 002, докладывает лейтенант О. Калахан. Полёт проходит в штатном режиме. В зоне патрулирования надводных объектов не обнаружено. Нахожусь в точке координат 53 градуса северной широты, 12 градусов западной долготы код сообщения категории А. Повторяю. Категория А это был условный знак, что немецкий хулиган обнаружен, но по каким-то своим соображениям ирландское командование решило не сообщать об этом добрым соседям англичанам. Немцы даже понятия не имели, какими средствами многочисленных поисковых систем располагают их противники, как и о том, что им удалось остаться почти незамеченными под этим бдительным оком. Несмотря на принятые меры, информация о том, где оказался их бисмарк и какой век за бортом, частично просочилась за пределы радиорубки командирского мостика и адмиральской каюты. Матросский телеграф Постепенно разносил новость по всему кораблю, и вскоре среди команды по темным углам и дальним отсекам все чаще замечалось тихое брожение, пока еще не переходящее в открытое обсуждение. Тут, вероятно, сказалась немецкая дисциплинированность и постоянная занятость экипажа, несением вахты и прочими восстановительными работами как в трюмах, так и на верхней палубе. Офицеры намеренно не давали продыху матросам, чтобы у тех не оставалось времени на размышления. Между тем адмирал Лютиенс собрал у себя в каюте всех высших офицеров, вкратце доведя до сведения всех невероятность произошедшего с ними. В центре обширного пространства адмиральского салона собрались все офицеры штаба и командиры боевых частей. На большом столе лежала крупномасштабная карта всего Атлантического района, охватывающего дополнительно огромную территорию. К ней были приложены более подробные карты отдельных участков. На взгляд Линдемана, старый служака, который был всегда холодным и равнодушным педантом, меньше всего думающим о своих подчиненных, повел себя совершенно непредсказуемо. Не было бравых реляций заявлений о битве до победного конца и фанатичных лозунгов от Адольфа. Никогда не терпящий возражений авторитарный адмирал Лютиенс выносил вопрос на всеобщее обсуждение. Линдеман стал замечать, что адмирал Лютиенс, перестав ощущать давление СКЛ, германский штаб оперативного руководства войной на море. Продолжая оставаться мрачным ворчуном, тем не менее, вел себя более раскованно и даже иногда неулыбчиво шутил. И это, черт возьми, несмотря на неординарность происходящего. Линдеман украдкой повел взглядом по интерьеру адмиральской каюты. Заметил, что обязательный портрет фюрера отсутствовал. «Вот это номер». Лишь Отто Бисмарк неизменно хмурил брови в дорогом обрамлении портретной рамы. Капитан Цурзея, глядя на пыхтящего сигарой почему-то довольного адмирала, вполне оценил его умение своевременно и, главное, правильно отреагировать. Быстро наш командующий подхватил волну. Ситуация вышла за рамки обыденности даже такого понятия, как война и уже сама по себе является в некотором роде безумием. И эти обстоятельства требуют иного подхода. А лютиенц, а надо сказать, и раньше не пользовался нацистским приветствием, даже отказавшись носить кортик со свастикой. Только потом Линдеман, все обдумав, понял, что когда адмирал интересовался их мнением, для себя уже все решил. И не сказать, что решение, принятое адмиралом, моряком старой школы и убежденным монархистом, было нерациональным. Вполне в рамках присяги и долга, при сложившихся обстоятельствах и достоверности информации, которой они располагали. По крайней мере, ему не откажешь в прозорливости, а Томми мы удачно ускользнули. Родил кривую ухмылку Линдеман, поминая очередной эпизод, прошлого дня. 16-15, 53 градуса северной широты, 12 градусов западной долготы. Штурман ставил очередную пометку на карте, занося в вахтенный журнал «Запись». Линкор проходил сквозь штормовой циклон, держа на правом траверзе ирландские острова. Как раз раздался звонок с радиопоста. Дежурный офицер докладывал о важной информации, требовавшей личного присутствия командира. Пять минут и кивнув двум замершим постойке с мирно автоматчиком, Линдеман открывал дверной люк, переступая комингс радиорубки. Радиопост и без того имел ограниченный доступ. Теперь же на боевом дежурстве преобладали офицеры и информированные по случайности матросы. Взглянув на вытянувшихся и замерзших у столов с аппаратурой радистов, командир, невзирая на не самые веселые думы, не сдержавшись, фыркнул. Вся боевая компания выглядела словно заговорщики. При этом гамма чувств на лицах, несмотря на попытку выглядеть бесстрастными, была весьма разнообразной от подавленной и озадаченной до откровенно довольной с важным видом собственной значимости. Гер капитан, имеется перехваченная радиопередача. Это может быть для нас интересно. Старший офицер прочитал короткое сообщение. Военный корабль германских ВМФ замечен в Северном море. Тут указываются точки координат, пояснил офицер и продолжил По предположению британских независимых источников, вспомогательное судно типа «Эльба» вышло навстречу. Офицер запнулся, оторвался от листа бумаги и, уже взглянув на командира, пожал плечами. «Говорят, на рандеву с нами». «Что-нибудь еще?» «Да». Связист протянул распечатку. «Это уже ирландская радиостанция». Командир, пробежав глазами текст, суть которого сводилась к тому, что англичане бросили все силы на поиск немецкого линкора в английском проливе, но Бисмарк, как когда-то потрепав английского льва за усы, словно призрак исчез, оставив с носом морские соединения экс-владычицы морей. «Я смотрю, ирландцы по-прежнему не очень жалуют Томми». «Или это...» Линдеман покрутил в воздухе листком намеренная провокация. Ггер капитан честно меня тоже настораживает активность ирландских радиостанций. Такое впечатление, что весь эфир только ими и забит. Это неудивительно, мы вблизи их берегов. Все разговоры только о бисмарке, но как-то неприятно слушать о себе в прошедшем времени. пожав плечами, офицер слегка посторонился показав рукой на незанятое место у приемника. «Думаю, вам следует самому послушать». «Понять их можно», – пробормотал Линдеман, садясь за аппаратуру. Водрузив наушники на голову, он снова их стащил и дополнил, словно это было важно. «Представьте, Ютландское сражение, и появляются римские галеры или дракары викингов. Хотя аналогия не совсем неудачная». Следующие полчаса оказались очень впечатляющими. В чем-то офицер-связист оказался прав. Слушать, как погибал его корабль, было как минимум неприятно. Но Линдеман, будучи человеком, несущим груз ответственности в известном качестве, подметил еще многие немаловажные факты. Приказав записывать все прослушанные важные сведения, он поспешил в румпельное отделение – Там еще продолжались работы по восстановлению управления. А следующим на очереди был локаторный пост, где техники тоже бились с восстановлением поврежденного радара. Потом была изнуряющая ночь с несколькими ложными тревогами. Шатающиеся, словно пьяные увольни, айсберги появлялись и исчезали в ночи, доводя до тихого остервенения дивизион наблюдателей. Только под утро засыпающие на ходу специалисты доложили, что радарная установка готова к работе. А вот с рулевым управлением все осталось по-прежнему. Водолазы в штормящем море даже при дрейфе ничего не смогли сделать, хотя в целом корабль был управляем. С утренними склянками... Почти весь экипаж, кроме последней вахты, естественно, был на ногах.